Задача. По прибытии во дворе с меня сразу принял государь И поверил показывать новейшую систему защиты покоев Пока для жены, но в следующую очередь сделают его спальню На входе и выходе из прохода стоит караул Женского имени и ее величества лейб-гвардейского полка Каждой пять ярдов на потолке прохода горит лампа магического света любой проходящий производит громкий скрип шагая по специально устроенному соловьиному паркету двери на входе и выходе не могут распахиваться одновременно да и открывают их караульные с противоположных постов в случае тревоги коридор перекрывается кованными решетками ну что тихий как тебе смог миновать такой рубеж обороны — Никак нет, ваша милость. — О, и это ты еще не все видел. Мог бы больше тебе показать, но не буду. Доверяю, однако, все тебе знать не положено, охранители хранители начнут волноваться. — Конечно, мне оно и по службе не пригодится, ваша милость. Сюда мышь не проскользнет незамеченный. В буквальном смысле этого слова. — Ладно, теперь пойдем пошепчемся о деле. За проходом, помимо спален, гардеробных, детских, что еще в женских покоях бывает? Салоны, буфеты, гостиная. Словом, нашелся малюсенький зал для совещаний с обитыми пробкой стенами. Там мы и обосновались. На столе раскрылся широкий альбом с планами. Как к лаурке бегал, помнишь? Здесь нарисованы потайные проходы крепости и лабиринты и каменоломния. Знать про них тебе бы не стоило, но ты, поросенок, эдакий мне почти родной. Отцом ка скоро станешь. Опять же, ни одну проверку прошел. Причем по наивности даже не понимал, что тебя проверяют. Молодой ты, глупый. Как думаешь, когда я тебе полностью доверяться стал? Не могу знать, ваша милость. Когда ты мне два миллиона живых денег принес? Мог бы утаить. Я премного был бы одной смерти ворога. А что серебро потерялось, так тебе неизвестно, где его прятали. Прошел бы годик-другой, ты через своего тестя показал бы прибыток от дел. Ваша милость, я и в мыслях про то речь и веду. Лучше тебя люди есть, умнее, заслуженнее и опытнее. Я своему ближайшему другу ситуацию подстроил. Ста тысяч тайлеров не пожалел. Он не раз жизнью за меня рисковал. А вот сто тысяч серебром не осилил. Что обидно, не бедняк он. Не перебивался, как твоя семья с хлеба на жидкий супчик. Ладно, пусть и ему наградой будет, вместо землицы. Хотел ведь освобождающееся графство пожаловать, но он сам себе свою цену обозначил. Его величество замолчал, насупил брови и о чём-то задумался. Впрочем, скоро тряхнул головой и продолжал. Думаешь, я пустое прогресс для тебя болтал? Молчи. Все, что сказать можешь, я сам знаю. Так вот. Граф Дюгу и стар и бездетен. А тут ему в уши церковники про тебя напели. На балу попросил утвердить тебя наследником. Ты же его какой-то дальний родственник. Впрочем, с таким количеством предков тебя с половиной семьи королевства и третьей окрестных стран связать можно. Ладно, не о том речь. Просит тебя женить сразу, как возраст войдешь, а церковь десятину доходов клянчит. Без моего разрешения Геральдический комитет никого наследником не утвердит, но для тебя его, конечно, дам. Впрочем, есть другой вариант, не хуже. Премного благодарен, Ваша милость, но... Потом. Об этом потом. Я тебя для важного дела призвал, да вот отвлекся. Возьми планы и проштудируй их внимательно. К ним приложены кроки подземелья, где боевые братья черный ритуал прервали. И место в самой крепости, где святая мать ощутила остатки эманаций зла. Начни с этих точек, дальше действуй по собственному разумению. Но отыщи нежить, проникшего во дворец. Допускать повторение визита я не желаю. Понял, Ваша милость? Ничего ты еще не понял. Найди упокоенного тогда остальное скажу. Уничтожить его должен сам. Лучше всего один, но уж точно храмовников не привлекай. И о каждом даже малейшем продвижении в поисках докладывай мне лично и только наедине. Коли найдешь логово лича, ничего там не трогай. Я лично хочу посмотреть, как оно устроено. Знай и помни, справишься, за наградой не постою. Так точно, ваша милость. Магические вещи, артефакты, книги. Сам решу, что с ними делать. Церковь все это сожжет и пепел над морем развеет. Волшебники, наоборот, изучать бросятся. Надо баланс между ними соблюсти. Может, что полезное уличие есть. Может, доверенным людям стоит изучить чего для применения на благо короны. Словом, решу. Так точно, ваша милость. Теперь давай подумаем, о чем таком мы могли с тобой говорить, чтобы у других вопросов не возникало. Ваша милость, меня зовут на совет в гильдию. В гильдию не ходи. Пусть Наста вокруг тебя как следует попрыгает, поуговаривает. Она вновь хочет свою родственницу тебе в невесту вернуть, а моя жена с твоей мамой пусть хорошенько подумают над этим вопросом. Ты и сейчас хороший жених. А с рабством станешь совсем завидной партией.